глава 3 ответственность и обязательства. Понятие ответственность определяется как моральное обязательство принимать последствия своего выбора. Основная ответственность за эволюцию каждого человека лежит на нем самом. То есть каждый из нас несет ответственность за то, к чему приведет предназначение его души. Таким образом, только мы отвечаем за свои решения, и мы обязаны принимать последствия своих действий и реакций. Человеческая ответственность не означает, что мы ответственны за решения, принимаемые другими людьми. Может быть, такую точку зрения не просто принять, но ты нес ответственность за свою жизнь еще до того, как появился на свет. Ты выбрал себе родителей, свою семейную жизнь и даже страну, в которой родился. Пока у тебя будет оставаться хотя бы малейшее сомнение в том, что это так, ты будешь не в состоянии изменить свою жизнь. Чтобы стать достаточно сильным и иметь возможность самостоятельно контролировать свою жизнь, ты должен понять эту концепцию и полностью взять ответственность на себя. Если последствия принятых тобой решений не приносят тебе счастья, измени свои решения. Только ты можешь творить свою жизнь. Полностью поняв это, ты также поймешь, что и другие люди только сами отвечают за свою жизнь. Не мешай им нести эту ответственность ради их и твоей пользы. Самый ценный подарок, который родители могут сделать своим детям, это предоставить им возможность самим отвечать за свои поступки. Например, ребенок однажды решает пропустить уроки в школе, потому что ему просто не хочется туда идти он просит мать написать учителю записку, что он заболел. Ребенок принимает решение, не желая отвечать за последствия. В этом случае мать должна написать записку следующего содержания. «Моему сыну сегодня не хочется идти в школу» и сказать своему ребенку «Ты решил сегодня не ходить в школу? Я не буду ради тебя врать». Если ты не хочешь идти в школу, это твое решение. Но будь готов встретиться лицом к лицу с его последствиями. Ребенок поменьше может попытаться проверить свои крылышки другим способом. Например, в холодную погоду ему захочется гулять без куртки. Мать, зная, что на дворе холодно, советует ему одеться потеплее. Ребенок отказывается. Нет необходимости продолжать давить на ребенка, тем более, что обычно это ни к чему не приводит. Если она скажет ему, что он хочет простудиться, то, скорее всего, ребенок действительно простудится. Но если мать признает, что ребенок сам несет ответственность за свои решения, то должна сказать ему, почувствуешь, что тебе холодно, вернись домой и надень куртку. Когда ребенок сам отвечает за свои решения, он и чувствовать себя будет совсем по-другому, он не простудится, потому что не запрограммирован на это, не думает о простуде. Но как только он поймет, что на улице холоднее, чем ему казалось, он просто зайдет в дом и наденет куртку. Самостоятельное принятие решений – одно из наших основных свойств от природы и дети постоянно отстаивают свое право на это. Если родители ежедневно принимают решения вместо него, ребенок стремится поступать наперекор их указаниям и просьбам, о чем бы ему ни говорили. Сколько родителей чувствуют, что им не удалась их родительская роль? Почему? Их дети не оправдали их ожиданий, они бросили школу, или стали ворами, сидят в тюрьмах или превратились в наркоманов, или постоянно попадают в затруднительные положения. Родители, которые винят в этом себя, полагают, что они несут ответственность за те решения и тот выбор, который делают их дети. Это противоречит одному из великих законов природы. Вселенной испокон веков управляют великие универсальные законы. Это физические, космические, психические и духовные законы, которые остаются в силе, какой бы выбор мы ни сделали. Вступая в противоречие с этими законами, мы будем страдать от последствий, испытывая болезни, терпя неудачи и становясь жертвами несчастных случаев. Нарушение физических законов ведет к вполне очевидным последствиям. Например, человек выпивает стакан яда, потому что он похож на воду, значит, не может быть плохим. Острая реакция тела не заставит себя долго ждать. Он нарушил физический закон. Истина не меняется от того, верите вы в нее или нет. Закон ответственности — являясь частью закона любви, касается самых глубин души. Каждый из нас отвечает за себя, за свое существование, свою принадлежность. Ощущение ответственности за действия и чувства других людей может привести к тому, что сами мы начнем испытывать чувство вины. Это очень неприятное чувство, испытывать его еще неприятнее чем обмануться в ожиданиях относительно других людей. В результате разочарование, гнев, состояние подавленности, все то, что ведет к страданиям и болезням. Любая ситуация, с которой ты сталкиваешься в жизни, предоставляет тебе возможность для роста и личностного развития. Выбрав своих родителей и своих детей, ты сознательно наметил конкретные уроки, которые тебе предстоит изучить в твоей жизни. Тебе следует взять на себя ответственность и признать, что ты сам выбрал свое окружение и выбрал его с определенной целью. Иначе у тебя возникнет масса проблем с окружающими, ибо ты не будешь понимать, почему они доставляют тебе столько неприятностей. Дети сами несут ответственность за себя. Вот самый важный урок, который родители могут преподать своим детям. И чем раньше ты это сделаешь, тем лучше. Если твой 16-летний ребенок хочет бросить школу, потому что, как он считает, там не учат ничему полезному, я предлагаю тебе сказать ему следующее решение принимать тебе, мой сын, но подумай о последствиях. Ты понимаешь, что без диплома ты ограничишь свои возможности выбора работы, а значит и заработок. Не получив соответствующего образования, ты вряд ли когда-нибудь сможешь делать то, что действительно будет доставлять тебе удовольствие. Будешь ли ты доволен такой жизнью? Если он ответит утвердительно, Если он принял это решение без давления со стороны сверстников, то лучше предоставить ему возможность самостоятельно обретать жизненный опыт. Если ты этого не сделаешь, он будет делать все, что угодно, чтобы бросить тебе вызов и заставить тебя на него реагировать. Не забывай, что он всегда может вернуться в школу. Я уверена, что если у тебя есть дети или ты планируешь их иметь, тебя не может не волновать вопрос о передаче личной ответственности детям. Ты убежден, что несешь ответственность за них. Уверяю тебя, твоя единственная ответственность как родителя заключается в том, чтобы любить и направлять своих детей. Вспомни свое детство. Что всплывает в твоей памяти как самое важное? Не та или иная игрушка, а любовь и поддержка твоих родителей. Решающим элементом отношений между детьми и родителями, как и любых других отношений подобного рода, является любовь. С определением истинного значения любви ты сможешь познакомиться в главе 4. Решение завести ребенка автоматически налагает на тебя обязательства. Когда ты устанавливаешь взаимоотношения любого рода, обязательства уже заданы. Сейчас я объясню это подробнее. Ты не отвечаешь за счастье окружающих тебя людей, будь то друзья, члены семьи или сотрудники. То, за что ты действительно несешь ответственность, Это твоя реакция на отношение людей к тебе. Не зря говорят, суди о человеке не потому, что говорят о нем другие, а потому, что он говорит о других. Когда окружающие добры с тобой не сдержаны, критичны или проявляют к тебе любовь, это происходит потому, что ты заставил их быть такими. Другие люди, твое зеркало, Их реакция на тебя определяется тем, как ты сам неосознанно реагируешь на себя. На этом ты должен учиться. Например, кто-то из твоего окружения категорически с тобой не согласен и критикует тебя, и ты клеймишь его как несговорчивого критикана. А ведь он так настроен по отношению к тебе, потому что ты сам не согласен с собой и критически к себе настроен. Этот человек — твое зеркало. Он здесь только для того, чтобы ты осознал свое отношение к себе. Если ты признаешь, что ты действительно таков, я имею в виду, признаешь по-настоящему, то несговорчивые критиканы перестанут попадаться на твоем жизненном пути. Изменение собственного отношения к себе будет создавать у тебя впечатление, что меняются те, кто тебя окружает. Все дело в том, что хорошее есть в каждом человеке, видишь ты это или нет, зависит от тебя. Ты можешь контролировать только свои мысли. Тебе не подвластны другие люди. Но твое восприятие этих людей будет изменяться. Ты начинаешь понимать принцип личной ответственности. Вот почему так важно... Начать осознавать, кто ты есть внутри, чтобы ты мог изменить свое восприятие и в конечном счете свою действительность. Обязательства можно определить как данный самому себе обет относительно своей позиции или образа действий. Обязательства могут быть словесными или письменными, что-то вроде контракта, который связывает тебя с кем-то, будь то твой работник, супруг, партнер и тому подобное. Родители берут на себя обязательства перед своими детьми, когда решают привести их в этот мир. Эти обязательства влекут за собой обеспечение основных жизненных потребностей, то есть пищи, крова, образования, любви, уважения и поддержки. Это не означает, что родители должны обеспечивать на материальном уровне все, что ребенок пожелает. Все лишнее не является частью основных обязательств. Если говорить о работе, исполнитель берет на себя обязательство выполнять свои рабочие обязанности, а его работодатель обязуется платить ему зарплату и обеспечивать надлежащие условия для эффективной работы. Когда человек берет на себя обязательства по отношению к дому, работе или любые другие, например, соглашаясь с кем-то встретиться в назначенное время, очень важно на уровне души соблюдать эти обязательства. Что посеешь, то и пожнешь. Это один из важнейших законов жизни, твоя честность и твое слово жизненно важны для всего твоего существа. Ты не можешь освободить себя от ответственности, но ты можешь освободить себя от взятых ранее обязательств. Прежде чем это сделать, ты должен оценить последствия, поскольку они могут стать источником проблем в твоих отношениях с другими людьми. Принимая подобное решение, всегда спроси себя, Во что мне это обойдется с точки зрения моих отношений, здоровья, счастья, любви? Помни, ты всегда пожинаешь то, что посеял. Приведем пример. Ты пообещал с кем-то встретиться по общественным делам. Но тем временем подвернулось что-то такое, что ты сделал бы гораздо охотнее. Перед тобой дилемма. Отменив назначенную встречу в угоду себе, ты рискуешь обидеть другого человека. Либо тебе придется провести еще один вечер, занимаясь тем, чем ты предпочел бы не заниматься, угождая другим, вместо того, чтобы угождать себе и, возможно, кляня за это и их, и себя. Лучше всего позвонить человеку, с которым у тебя назначена встреча, и быть с ним откровенным, сказать ему, что тебе представилась возможность, которую ты не хочешь упускать, и вместе выработать компромиссное решение. Если ты будешь искренним и прямолинейным, это только вызовет его уважение. Тоже применимо к твоим отношениям с самим собой. Например, ты пообещал себе каждое утро делать зарядку ты взял обязательства перед собой. В течение первых нескольких дней ты твердо придерживаешься намеченной программы упражнений, но постепенно начинаешь пренебрегать взятыми на себя обязательствами. Ты не нашел времени, ты забыл, и, наконец, случается неизбежное – ты полностью прекратил заниматься. Вместо того, чтобы страдать от чувства вины, или заниматься самокритикой, поступить так, как поступил бы с дорогим тебе другом. Напомни себе, что в такой строгости по отношению к себе нет никакой необходимости. Признай, что по той или иной причине ты не вполне готов к подобным обязательствам, и попытайся опять взяться за упражнение, когда почувствуешь себя более подготовленным. Напомни себе, что ты несешь ответственность перед собой и перед теми, кого любишь, быть как можно лучше. То есть твой долг по отношению к себе и к ним быть здоровым. Когда ты до конца поймешь, по какой причине принял обязательство делать зарядку, тогда и будешь готов это обязательство выполнить. Вместо того, чтобы внушать себе чувство вины и злиться на себя постарайся на время отстраниться от ситуации, пока не сможешь посмотреть на нее объективно. Ты и не заметишь, как с удовольствием начнешь регулярно делать упражнения, потому что уже готов к этому. Что касается твоих взаимоотношений с людьми, с которыми ты живешь, очень важно, чтобы каждый из домочадцев понимал, что на нем лежат обязательства по отношению к другим членам семьи, что он сам должен нести свою ношу. Каждый должен вносить свой вклад в заботу о доме и его содержании. Я бы предложила регулярно собираться всей семьей, чтобы распределить работу по дому и иметь возможность оценить, как они выполняются. Открытое обсуждение ведения домашнего хозяйства обеспечит гармонию и порядок. Это применимо к семье, супружеской паре, соседям по комнате или по кроватям. Такие переговоры могут многому научить детей, как по-настоящему вести дом, как взаимодействовать с другими членами семьи, работая вместе, и что делать с последствиями. Этот метод применим тогда, когда ты живешь со своей семьей, Делишь квартиру с другим одиноким человеком или живешь в паре? Ожидать чего-либо можно только тогда, когда взяты четкие обязательства. Говори себе, я сделаю, а не я попытаюсь сделать. Четкие обязательства свидетельствуют об уверенности в действии. В противном случае нас ждут недоразумения и отсутствие гармонии. Упражнение к главе 3. Первое. Выбери текущую ситуацию, в которой, как тебе кажется, за тебя отвечает кто-то другой. Определи и запиши собственную ответственность за эту ситуацию. Какие обязательства ты должен взять на себя, учитывая, что ответственность лежит на тебе а не на другом человеке. А теперь, встреться с этим человеком и подробно обсуди, чего следует ожидать от каждого из вас, пока это не будет ясно вам обоим. Второе. Существует ли сейчас в твоей жизни ситуация, в которой ты чувствуешь ответственность за кого-то другого? Признай, что в конечном счете этот человек сам отвечает за свою жизнь, свой выбор и свои решения. Теперь встреться с этим человеком и обсуди вопрос личных обязательств, пока эти обязательства не будут четко определены. Третье. Возьми лист бумаги и перечисли все, какие сможешь вспомнить обещания и обязательства, взятые тобой перед собой и перед другими людьми. Какие из них ты сдержал? Есть ли среди них такие, от которых ты легко можешь освободиться? Выполняя это упражнение, ты поймешь, что во многих случаях ты вынужден брать на себя обязательства, которых не можешь выполнить или которые предпочел бы не выполнять. Четвертое. Запиши, какие обязательства ты хочешь взять в данный момент перед собой и перед другими людьми. Будь справедлив к себе и к этим людям. И попробуй осознать, когда ты берешь на себя слишком много. Кроме того, ты должен осознать в каждой ситуации свое намерение, помня, что ты не несешь ответственности за счастье других людей. Опять встреться с каждым из оказавшихся в твоем списке людей и выясни с ними, на ком лежит ответственность за каждое из этих обязательств, так, чтобы это стало ясно всем участникам ситуации. Пятое. При любой возможности повторяй приведенную ниже аффирмацию, пока не поймешь ее полностью. После этого переходи к следующей главе. Я... И только я в ответе за мою жизнь, и я даю возможность всем, кто меня окружает, отвечать за свою жизнь. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые книги.